Глава пятнадцатая. Я чувствовала себя ювелиром, шлифующим редкий камень. Одно неосторожное движение и пеши пропало. Не знаю. Он констатировал без злости Андрей выдохся и устал шипеть. Садись. Смиренно предложила я, чтобы он не висел надо мной, как башня. Андрей упал на стул напротив, и я облегченно выдохнула. Я все еще не нравилась ему, но хотя бы скандалить мы не будем. Его зрачки стали шире, чуть-чуть и заполнят радужку. Если у него нет запасов крови, мне лучше сваливать. С ним теперь как на пороховой бочке. «У тебя есть кровь?» — поинтересовалась я. «Тебе-то что?» Я неопределенно пожала плечами. «Где ты ее берешь? У продавца крови?» Так ловко я подвела разговор к интересной мне теме. О. Продавец. Андрей поднял вверх указательный палец. Ходил я к нему. И знаешь что? Мне было отказано в услугах. Этот гад не продал мне ни грамма. Почему? нахмурилась я. Это уже другой вопрос, карма. Думаю, его попросили этого не делать. Кому это нужно? «Ты дура?» — сверхсерьезно спросил Андрей. «Твоему бывшему мужу». Я затрясла головой. «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь? Даже если Эмиль запретил ему с тобой торговать, сам проверить он это не сможет. Это могла быть инициатива продавца крови. Что ты о нем знаешь?» «Что он тебе сделал?» В свою очередь поинтересовался Андрей. С чего ты взял, что он мне что-то сделал? Я изо всех сил старалась, чтобы вопрос прозвучал невинно. Когда тебя что-то волнует, ты вечно стараешься прикинуться бревном, как сейчас. Вовсе нет, — ответила я. Проблема в том, Кармен, что я сам про него ничего не знаю. Продавец крови ведет себя, словно его ищет контрразведка. Но ты что-то знаешь я утверждала над столом повисла пауза андрей загадочно улыбался болтает будто он переманил охотников к себе а не согласных выжил вампиры говорят тип скользкий а стало быть лучше его опасаться ни тем ни другим он не нравится но как всегда никто не возражает слухи были что недовольных он под нож пускает Так что каждого, кто уехал и никому об этом не сообщил, записывают на его счет. — Знаешь, что самое смешное, карман Что? — Ты — его первая жертва. Я приподняла брови и неуверенно рассмеялась. — Это как? — Тебя считали городской охотницей. Продавец обосновался после твоего отъезда. Твое исчезновение произвело впечатление. — и стали поговаривать, будто раньше ты его не пускала в город. Раз он безбоязненно поселился и откровенно протесняет охотников, все решили, что он тебя грохнул. Ничего себе слухи! Я, как видишь, жива и здорова. Но чтобы начали болтать, нужен повод. Феликс смог кого-нибудь убить? — Не знаю, — пожал Андрей плечами. — Может, и мог. Но охотников с их сплетнями я давно всерьез не воспринимаю. Ты считаешь это бред? Мне было важно его мнение. Он тоже мог ошибаться. Но для меня слово Андрея значило больше, чем слова охотников вместе взятых. С изнанкой города он прекрасно знаком. Если бы он делал вещи, о которых рассказывали охотники кармы, Эмиль бы его замочил. Проблема охотников в том, что они внутренние дела вампиров плохо знают. Вот с этим я была согласна. Но то, что он притеснял охотников, факт. Андрей кивнул. Раньше кровь продавал пьяный охотник. Говорят, продавец скоро пришел туда, предложил поделить бизнес. Вы, охотники, знаешь, чем слабы. Я тебе говорил. Каждый сам за себя. — повторила я. — Ага. А вампиры держатся друг друга. — Вот черт! — с чувством сказала я. Так что состав города сменился. Те, кто соглашался работать с продавцом, остались. Остальные отсеялись сами собой. Жизнь в таком месте мне не нравилась. Так что имеем то, что имеем. — Вот скотина! — зло сказала я. «Я сегодня к нему зайду. Не хочешь за компанию?» Андрей покачал головой. «Я теперь тихо живу, карман Не встреваю. И сама к нему не ходи». «Почему?» «Подумай сама», — вздохнул Андрей. «Стоит связываться с тем, кого терпят. На него злятся, но трогать не решаются. Тебе оно надо?» «Хочу посмотреть, кто такой борзый». Если что, прикройся, Милим. Да Эмиль плевать на тебя хотел, скучающе сказал Андрей. Не помню, чтобы он переживал, когда ты исчезла. А сейчас, когда вернулась, ты для него как кость в горле. С чего ты взял? насторожилась я. Тут много чего изменилось. Эмиль у нас, Андрей зло усмехнулся. С недетскими аппетитами, ты знаешь? «Если ты о деньгах, то не удивил», — осторожно ответила я. «Но Андрей мог иметь в виду совсем другие аппетиты. Деньги хороши, пока за них не убивают. А Эмиль свой лимит превысил. На твоем месте я бы побеспокоился не о продавце крови, Кармен». Я нахмурилась. Андрей явно что-то знал. Но не мог, конечно, выложить все на чистоту, не наигравшись. «А о чем?» «Я слышал, к нам в воскресенье приехал один парень», — сказал он. «У этого вампира зубы в полтора раза длиннее, чем были у меня. На месте имели я бы начал волноваться». «Что за вампир?» — напряглась я. «А ты позвони подруге. Спроси». Андрей откинулся на спинку стула с превосходством, глядя на меня. «Ольге?» — переспросила я. Андрей продолжал усмехаться. Это был намек, что вампир приехал легально. Может ли он быть убийцей Егора в таком случае? Первый фигурант был Феликс, но и он не скрывался. Совсем вампира обнаглели. Или он о Владе? «Твой Эмиль хочет откусить кусок, который ему не по зубам, а это притягивает стервятников», — продолжил Андрей. Так что, может, будет передел. Ты точно знаешь или так думаешь? Думаю. Эмиль только дорвался до власти. Пока он, на нашелев от счастья, набивает карманы, бывшая жена ему как шила в заднице. Ты ему освободила место, так что ты его ахиллесова пята. Чушь, покачала я головой странно что при его характере он тебя не грохнул ты его знаешь лучше чем кто угодно ты уже это делала если бы я искал убийцу пошел бы к тебе меня еще никто не пытался нанять рассмеялась я дай время серьезно пожал плечами андрей тот парень только в воскресенье приехал так что дам тебе бесплатный совет откуда бы ты ни приехала «Уезжай обратно». «Это домыслы», — отрезала я. «Ты ведь не точно знаешь». «Ага. Только когда жарко станет, ко мне не приходи. Я тебе помогать не буду», — отрезал он. Я вспомнила вампиршу, с которой он прощался полчаса назад. У него новая жизнь, и снова лезть в мясорубку он не хочет. Ну что ж. Он имеет право на спокойную жизнь. Разве нет? Спасибо за предупреждение. Я встала и застегнула плащ. Не стоит злоупотреблять гостеприимством. Думаю, по моему упрямому лицу он все понял. Андрей тоже поднялся. Мы стояли в тишине несколько секунд, прежде чем я вновь решилась заговорить. Я пойду. Андрей проводил меня до прихожей. Застегивая плащ до горла, чтобы оправдать задержку, я остановилась на пороге. Я хотела спросить про Влада, но боялась услышать ответы. Конечно, Андрей догадается, что я задаю вопросы не просто так. «Пока», — пробормотала я. «Ты не будешь возражать, если я еще зайду?» «Заходи», — процедил он, и я решила, что вряд ли воспользуюсь таким любезным приглашением. «Мне было жаль, что все так вышло. Но это была не моя вина. Я вышла, ощущая легкие угрызения совести».